Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорив наперёд весьма решительно и таинственно с мадемуазель Бланш. Что же касается да мадемуазель Бланш, то она с самого ещё утра приняла окончательные меры. Она совсем отшвырнула от себя генерала и даже не пускала его к себе на глаза. Когда генерал прибежал за нею воксал и встретил её под руку с князьком, то не она. Ни мадам Вёв его не узнали. Князёк тоже ему не поклонился. Весь этот день мадемуазель Бланш пробовала и обработывала князя, чтобы он высказался наконец решительно. Но, увы, она жестоко обманулась в расчётах на князя. Эта маленькая катастрофа произошла уже вечером. Вдруг открылось, что князь гол как сокол — И еще на нее же рассчитывал, чтобы занять у нее денег под вексель или поиграть на рулетке. Бланш с негодованием его выгнала и заперлась в своем номере. Поутру в тот же день я ходил к мистеру Астлию, или, лучше сказать, все утро отыскивал мистера Астлия, но никак не мог отыскать его. Ни дома, ни в Оксале или в парке его не было. В отеле... Совсем он на этот раз не обедал. В пятом часу я вдруг увидел его идущего от дебаркадера до железной дороги прямо в отель Данглетер. Он торопился и был очень озабочен, хотя и... Трудно различить заботу или какое бы то ни было замешательство в его лице. Он радушно протянул мне руку своим обычным восклицанием «О!», но не останавливаясь на дороге и продолжая довольно спешным шагом путь. Я увязался за ним, но как-то он так сумел отвечать мне, что я ни о чем не успел спросить его. К тому же мне было почему-то ужасно совестно заговаривать о Полине. Он же сам... Ни слова они не спросил. Я рассказал ему про бабушку. Он выслушал внимательно и серьезно и пожал плечами. «Она все проиграет», — заметил я. «О да», — отвечал он, — «ведь она пошла играть еще давеча, когда я уезжал. А потому я, наверное, и знал, что она проиграется. Если будет время, я зайду в воксал посмотреть»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 времен года, кивнул мне головой и скрылся. Возвращаясь домой, я мало-помалу догадался, что если бы я и два часа с ним проговорил, то решительно бы ничего не узнал, потому что мне не о чем было его спрашивать. Да, конечно так. Я никаким образом не мог бы теперь формулировать моего вопроса.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 Когда я, возвращаясь в отель после разговора с мистером Астлием, встретил Полину с детьми, то на ее лице отражало самое безмятежное спокойствие, как будто все семейные бури миновали только одну ее. На мой поклон она кивнула мне головой. «Я пришел к себе совсем злой». Конечно, я избегал говорить с нею, и ни разу с нею не сходился после происшествия с вурмергельмами. При этом я отчасти форсило ломался, но чем дальше шло время, тем все более и более накипало во мне настоящее негодование. Если бы даже она и не любила меня нисколько, все-таки нельзя бы, кажется,